Глава двадцать восьмая Лондон День двести пятьдесят шестой Почему люди не могут так же летать? Запрокинув голову, я провожаю взглядом взлетающий самолет. Чтобы не засирать воздушное пространство, странник дергает меня за руку и тащит за собой, как маленькую девочку, к зданию аэропорта. «Ты не романтик», — вздыхаю я, но в ответ получаю лишь хмурый взгляд. «Странник очень зол на меня, а демон меня ненавидит. И это моя семья. У меня остаются малые крохи надежды на то, что Реми меня еще любит, если, конечно, не забыл. Спасибо Мэйли, которая часто высылает мне его фото и напоминает моему ребенку обо мне». Звонить им я могу только с разрешения демона. И такого разрешения я по понятным причинам не заслуживаю. Потерпи, малыш, пожалуйста. В самолете мы со странником летим не вместе. Он в бизнес-классе, а я в эконом. Это даже смешно. Если меня хотели лишить комфорта, то могли бы и в багажном отсеке устроить. Мне все равно. Мне есть о чем подумать. Больше всего я боялась, что год обучения пропадет зря. Но демон все как обычно устроил, и мне позволили сдать экзаменационные тесты. На этом хорошие новости закончились. Демон после инцидента пробыл в моей школе целый день, но со мной так и не пожелал увидеться. Может, боялся прибить меня нечаянно? После сдачи экзаменов за мной явился странник. И теперь мы летим в Германию. Что мне там делать? Я даже языка не знаю. Вообще странно, что я покидаю школу, а Эрик продолжает учиться. Это же он тряс перед камерой своей сарделькой, а факт гипноза не доказан. Но, думаю, убирая меня, демон решил перестраховаться, чтобы уберечь мои способности от полного разоблачения. А вот если бы я Эрика выпустила в Наташкиных стрингах... Натали почему-то расстроилась из-за моего отъезда и даже обняла меня на прощание. И просила ей звонить. Чокнутая девка. И Камиль с Данилой оставили мне свои номера. Странные они. Эрик, интересно, отложилось ли на его чугунной подкорке о чем я ему говорила там, в классе? Я рассказывала, как могла любить его. если бы он меня не предал. Я говорила эмоционально и долго. Уверена, что ни один мужчина добровольно не пожелал бы это выслушивать. Хорошо, что Эрик был под анестезией, а я выговорилась. На прощание я пообещала, что мы обязательно встретимся, когда он меньше всего будет этого ждать. Наш самолет совершил посадку в городе, длинное название которого я не способна выговорить бизнес класс уже покинул салон, а я решила пропустить вперед весь эконом я вообще никуда не тороплюсь и даже когда остаюсь одна тащусь как парализованная улитка преодолев полпути по телетрапу я уже вижу встречающих но даже не ищу глазами странника он все равно со мной не ласковый и я не хочу больше искать его расположение. Но невольно мой взгляд цепляется за парочку, поджидающую меня у выхода. Первый — странник. Он, как я и думала, злой, как сто чертей. Но второй... Мое сердце подпрыгивает к горлу, чтобы с размаху ухнуть вниз, отбивая пятки. «А этот-то что здесь забыл?» Доминик стоит рядом со странником с таким выражением лица, словно у него несварение. И как-то очень неприятно думать, что именно я вызвала у него такую реакцию. Сейчас на моем языке скопилось столько яда, что переварить его нервная система Ника вряд ли способна. Но при этом я вспоминаю, что давно не смотрела на себя в зеркало и, наверное, выгляжу, как лохматая пугало. Неужели странник не мог меня предупредить, что нас будут встречать? И главное, кто? Кто бы мне еще ответил, почему это вообще меня волнует? И вроде переболела, отпустила меня. А вот он стоит, щерится своей кривоватой улыбочкой, а мне хочется, чтобы его колбасило от одного взгляда на меня. И пусть живет со своей лупатой выхухолью, а мечтает только обо мне. Я иду по переходу, задрав нос, как на собственной коронации. Странник внешне спокоен, но в глазах бешеные черти. Я отворачиваюсь от него и напарываюсь на взгляд Доминика, изучающий и пронзительно тоскливый. Хочу провести подушечками пальцев по его ресницам иголкам, погладить по щетинистой щеке. Обнять хочу. «Паршиво выглядишь, Ники. Выдаю вместо своих хотелок. Нелегка служба на псарне у демона? Бывало и похуже. Он заставляет себя улыбнуться. Странник подталкивает меня в спину, задавая направление. И мы в тягостном молчании следуем за багажом. Я не понимаю, что происходит. Я во всеобщем игноре. Такой странник меня пугает. Но если он надеется меня сломить и вызвать чувство вины, то напрасно. Слишком много желающих потоптаться на моих крыльях, а поговорить не с кем. Моя вина перед Реми настолько велика, что, взвалив на себя ответственность за плохое настроение странника, я рискую надорваться. В машине мы тоже едем молча. Доминик за рулем, странник рядом с ним, а я одна на заднем сиденье. И для полноты картины между нами не хватает только решетчатой перегородки. На психику давят. Ну ладно. Когда мы покидаем границы города, настроение у меня улучшается. Этот город выглядел слишком мрачным. Да и об названии язык сломаешь. А теперь природа за окном радует глаз. Может, мы в деревню едем? Первым не выдерживает и нарушает тишину Доминик. диан расскажешь что натворила школа то не сильно пострадала меня удивляет смелый вопрос значит команды меня игнорировать сверху не поступала это такая импровизация очередная проверка на стрессоустойчивость. ай спасибо тебе мой добрый странник да ничего интересного ники я с удовольствием отмечаю как он напрягся от моего обращения. Кучка усколобых самцов с дуру решили, что я девственница. Идиоты, да? Ну и поспорили, кто быстрее избавит меня от этого недостатка. «Серьезно?» — переспрашивает Ник, а сам косится на странника. Но тот с каменной рожей продолжает безмолвствовать. «А то», — радостно отвечаю, — «это ведь элитная школа, там все серьезно». «И что потом?» «А что потом?» Собрала я всех участников спора, поставила паровозиком и заставила любить друг друга. Быстро, жестко, с огоньком. «Заткнись!» — рявкнул странник. Но заткнулся Ник, который собирался задать очередной вопрос. А меня прорвало. «А ты попробуй меня заткнуть. И, кстати, можешь передать старому козлу, что ваши драконовские методы со мной плохо работают?» Меня защищал по-настоящему только Жак. «Ты забыла, на кого он работает?» усмехнулся странник. «А как же? Помню. Только Жак был моей единственной опорой, которую вы устранили. Вот я и действовала по обстоятельствам. Он же пытался уберечь меня до последней минуты своего пребывания в школе. А вы все предатели. Кто я для вас? Неудачная инвестиция? Я думала, что ты другой». А ты только пыль в глаза пускал, родственничек. Ты такой же бездушный чурбан, как и демон. А со мной надо было просто поговорить». «Поговорим», — процедил в ответ странник. Но я-то видела, что его задели мои слова. «Забудь, мучачо. Для этого у тебя было полно времени. Но ты даже в самолете от меня отстранился. Как от... А, неважно. Вы с демоном думали унизить меня эконом-классом?» Но я и есть эконом. Именно там мое место. Мы с мамочкой даже полбилета на самолете не могли себе позволить. А в Фениксе я хвою жевала, чтобы не сдохнуть с голоду. Так что сейчас все ваши воспитательные методы мимо. Опоздал ты с разговорами, странник. А я теперь скорее язык себе откушу, чем захочу тебе довериться. Я увидела, как нервно дернулись скулы на его лице. Жри полной ложкой, гордый странник. Ну что, немцы, теперь мы идем к вам. Конец книги